241. Творение и художник. Этот художник тщеславен и не более того. В конечном счете его творение всего-навсего увеличительное стекло, которое он предлагает каждому, кто обращает на него внимание. 242. Каждому свое. Как невелика ненасытная жадность моего познания, а не могу извлечь из вещей больше того, что мне уже и так принадлежит. Владения других остаются в вещах неприкосновенными. Как можно допустить разбойный грабеж? 243. Происхождение понятий «хорошо» и «плохо». Путь к улучшению может найти только тот, кто способен чувствовать это нехорошо. 244. Мысли и слова. Даже свои собственные мысли не всегда удается выразить до конца словами. 245. Одобрение посредством выбора. Художник выбирает себе сюжет. Этим он по-своему выказывает одобрение. 246. Математика. Мы хотим чистоту и строгость насильно всеми правдами и неправдами привить прочим наукам. И делаем мы это все не от того, что верим, будто таким образом приблизимся к познанию вещи, а потому что стремимся тем самым установить свои человеческие связи с вещами. Математика всего лишь средство получения самых общих и самых важных знаний о человеке. 247. Привычка. Привычка рождает ловкость рук. Они справляются со всем шутя. Но наши шутки становятся неловкими. 248. Книги. Какая радость нам в книге, если она не заставляет забыть обо всех книгах на свете? 249. Вздох познающего. Ох уж эта моя алчность! В этой душе нет никакой жертвенности, только ненасытное «я», которое хочет слиться с тысячью индивидуумов, чтобы их глаза стали его глазами. чтобы их руки стали его руками, чтобы можно было все посмотреть и все потрогать. Это я, который пытается прибрать к рукам все прошлое. Оно не хочет ничего терять, даже то, что могло ему принадлежать только гипотетически. Ох уж это пламя алчности! Ах, если бы я мог возродиться сразу в тысячи разных существ! Тот, кто сам никогда не вздыхал подобным образом, Тому неведома и эта страсть познающего.